Как в детективах. Улика. Бывают улики преступления, а бывают улики доброго сердца. Их просто надо увидеть. Один мужчина познакомился с женщиной-актрисой. Она в театре работала. Красивая женщина средних лет. Но как-то он не доверял ей. Считал эгоистичной и самовлюбленной. Слишком заносчивой, холодной. Они встретились раза три, а потом он зашел к ней домой после вечера в кафе. Он зашел на чашку кофе, а на самом деле хотел попрощаться, вежливо и честно сказать, что они не подходят друг другу. Он был честный человек. В чистой квартире он обратил внимание на пятна. На паркете хорошем были кое-где пятна, некрасиво. Женщина заметила, что он смотрит, и объяснила, что у нее был старый кот. Он долго прожил, а последний год совсем одряхлел и ослеп. И она не ездила на гастроли, никуда не ходила, кроме работы, ухаживала за котом. И у котика было недержание. Вот поэтому пятна. Ей советовали усыпить кота, но это было совершенно невозможно. Это же был ее друг. Верный и любимый друг. и она до последнего дня ухаживала за ним. Лечила и спасала. Денег пока нет на ремонт, поэтому пятна остались. Так она сказала и расплакалась. И на красивом холодном лице тоже появились пятна. А лицо некрасивое стало, сморщилось, как у ребенка. Рот скривился в скобочку, слезы потекли. Она плакала тихонько, но очень горько. не как актриса, сморкалась и размазывала косметику. Вот тут он и понял ее и ощутил любовь. Он обнял женщину и прижал к груди, а она плакала и все про котика говорила. Какой он был хороший, умный, преданный. И мужчина полюбил ее навсегда. Люди носят маску, люди скрывают свое истинное «я». Но иногда мы видим улику. Пятно на дорогом паркете, например. И эта деталь позволяет увидеть человека по-настоящему и полюбить его. Или с ужасом от него бежать. Надо заглянуть в дом человека, в его внутреннее пространство. И можно многое понять по крошечной улике. На что он способен, этот человек? И способен ли на любовь и верность?